навык номер 2. Комплектация носимого аварийного запаса. Выживание во многом зависит от умения адаптироваться, и поэтому при описании многих навыков, включённых в эту аудиокнигу, повышенное внимание уделено самодельным инструментам, оперативно изготавливаемым из доступных материалов. Но небольшой набор с умом подобранных вещей пригодится всегда. Каждый человек, мужчина или женщина, должен сам подобрать себе нанос носимый аварийный запас, состав которого зависит от особенностей среды, в которой он собирается действовать, и личных привычек. Собираете ли вы улучшить содержимое уже имеющегося у вас комплекта или приступаете к его собиранию с нуля, основу его должен составить ряд небольших, лёгких предметов, описанных ниже. Ули непробиваемая вставка, подогнанная или изготовленная на заказ, чтобы она соответствовала размерам конкретной сумки, может оперативно превратить её в средство, защищающее вас от нападающего, который вооружён огнестрельным оружием. Очень широк спектр применения у небольшого фонарика: от использования в качестве навигационного инструмента до устройства сигнализации. Ручка с стальным пером может быть и пишущим средством, и оружием самообороны. Если воткнуть её в глаз или шею противника, стопку монет можно положить в бандану и получится инструмент, способный раздробить кости. Та же самая бандана может быть использована как кровяостанавливающий жгут, а суперклей в тюбике станет материалом для создания самодельных хирургических нитей. Слушайте навык номер 97. Пара шнурков из кевлара может быть применена для резки металла, а медицинские ножницы помогут разрезать одежду или металлическую проволоку. Помимо оружия, которое может быть у гражданского лица, полезен и небольшой баллончик с газом Mace, как нелетальное средство самообороны. Если во время стихийного бедствия или беспорядков в городе услуги сотовой связи перестанут предоставляться, в качестве резервного варианта навигации можно воспользоваться GPS-устройством, а в том случае, если и это устройство, и телефон выйдут из строя, либо будут похищены, можно прибегнуть к обычной карте. В кризисной ситуации могут также оказаться очень полезными отстегнутые от кошелька или сумки ремни с карабинами – Слушайте навык номер 80. Как и полы шнур из нейлона, слушайте навык номер 41. Оперативный принцип. Подготовьте комплект вещей, которые помогут обеспечить вашу безопасность и выжить в кризисной ситуации. Главный вывод. Успокоиться можно только после того, как всё благополучно закончилось.